Глава 9 Утро добрым не бывает. Ника Геля спали в обнимку у окна, как ангела, освещенный лунным светом. Мари завернулась в одеяло, как в кокон, и тихонько похрапывала. Я упала на матрас, не разуваясь, и провалилась в сон без сновидений. Проснулась я от колокольного звона. Впрочем, от этого три звона проснулись, наверное, даже в нескольких километрах от сатадели. Ах, хорошо-то как. Воздух дрожит, бом-бом, тишина взрывается утренним шумом, тут же кричат петухи, блеют начинают разговаривать люди. Сонная, прихорошенькая Ангелина потягивается. Ника недовольно массирует виски, а потом, ахнув, вскакивает на ноги. Мари, буркнув что-то, не открывая глаз, извлекает откуда-то беруши, вставляет в уши и переворачивается на другой бок. Некоторое время мы рассуждаем, что нам надеть. Как будто у нас богатый выбор. Я разглаживаю свою юбку, жалея, что не сняла ее перед сном. Ника расстроена прячет жилетку. Здесь она пригодится нескоро. Одна геля не унывает. У нее-то есть легкое цветастое платье. Мы выходим во двор, там уже все собрались. Какая-то женщина, поглядев на нас, недовольно качает головой и сует нам в руки куски грубой ткани. Только этого еще не хватало. Да тут, кажется, намечается богослужение. Оно нам надо? Мужчины присоединяются к нам. Не хватает только Вервольфа. Павел с кислой физиономией разглядывает колокольню. Антон приглаживает руками волосы. Он прям-таки непристойно весел и бодр. Я уже вижу, как на него заглядываются, перешептываясь и молодые девушки. На небольшом возвышении наш хозяин. Он громко приветствует народ и предлагает возблагодарить Господа за новых обитателей цитадели, то есть нас. Все оглядываются и пялятся, как будто мы чем-то отличаемся от них. Может, отличаемся? Оскар представляет нового коменданта крепости, Сергея, и, возложив руки на его голову, молится за его благословение, прося у Всевышнего мудрости и терпения. Весь народ опускается на колени, Женщины с покрытыми головами. Мы тоже покорно накидываем на голову платки и опускаемся на колени. Далее следует молитва за благословение на день грядущий. Ёлки-палки, неужели такая ерунда у них каждый день? Куда мы попали? Фанатики, религиозные фанатики. Уф, Оскар говорит аминь все поднимаются. Теперь он говорит, что завтра к вечеру должен прибыть караван с продуктами, металлом и прочими товарами. Все выражают радость и одобрение. Надеюсь, они не собираются молиться и за караван, и за каждого верблюда по отдельности. А где Ника? На кухне? Ой-ой-ой! Я, подхватив юбку, бросаюсь искать кухню, но дорогу мне преграждает весьма степенная дама. Оказывается, это жена здешнего священника. Некоторое время я беспокойно переминаюсь с ноги на ногу. Она вещает мне о том, что гели одета крайне неприлично. Виданное ли дело, чтобы почти взрослая девица, почти четырнадцати лет, была в столь коротком платье? Я киваю головой, надеясь, что она отвяжется, но она не отвязывается. Вообще-то она права. Здесь много молодых парней, и они как-то нехорошо смотрят на девочку. Госпожа Летиция, видя мое смущение, предлагает Геле платье своей дочке и берет девочку под свое крылышко. Тем более, что ее дочь — та самая рыжеволосая красавица, с которой Гелька уже нашла общий язык. Пользуясь случаем, я сетую на свою мятую юбку и полные незнания здешней моды. Дама обещает подумать над моим вопросом и удаляется, забрав с собой обеих девочек. В кухне, как я и боялась, ад Ника вихрем носится по немаленькому помещению, заглядывая во все котлы, все мешки и лари. Вообще-то, да, тут грязно. Посуда не слишком чистая, пыльно. Стены в копоте, в углу свалены дрова, а рядом мясная туша. И тут же ведро с отходами. Испуганные поваряты, женщины жмутся к стенам, и только здоровый мужик в белом платке и засаленном переднике Стоит, как столб, посредине и довольно смиренно внимает Никиным упреком. «Бардак развели!» — наконец заканчивает Ника. Повар посмотрел на нее, отложил топор, который держал под мышкой демонстративно зааплодировал. Поразительное самообладание. «Браво, миледи!» — насмешливо пробасил он. «Браво! Не соблагоизвольте ли занять мое место?» Нику удивленно подняла брови, смирив смельчака взглядом. «Завтрак сегодня отменяется», — наконец произнесла она. «Чай, хлеб и сыр выдать в столовой. Поварам каждый день менять фартук, завязывать волосы, постоянно мыть руки. Распределите обязанности. Малышня режет хлеб и сыр в столовой, слышите? Главный повар разливает чай. Остальные тряпки в зубы и за уборку. Вода тут есть?» Повар вздохнул и кивнул в сторону каменного сооружения в углу кухни. «А я-то гадала, что у нас тут за пирамиды?» Ника подошла к каменному устройству и вопросительно поглядела на повара. Признаться, я тоже не поняла, как работает эта конструкция, и подошла поближе. Повар возвел очек к потолку, а потом повернул деревянный рычаг на стене. Из стены хлынула вода. Конструкция, как я уже сказала, напоминала пирамиду. Верхний бассейн был квадратной формы, достаточно большой и глубокий. Вероятно, здесь мыли посуду. Но по варятам отсюда было не достать. Далее вода через несколько отверстий под небольшим напором этакими фонтанчиками стекала в полукруглые каменные чаши, напоминавшие наши раковины. Там даже сливные отверстия были внизу. Потом вода лилась в последний бассейн на уровне колен, Очевидно, там полоскали тряпки. Возможно, стирали и набирали воду. Но редкость — рациональное устройство. С одной стороны нижний бассейн был широким, почти полметра, а с другой — практически щель, видимо, чтобы удобнее было подходить. И самое великолепное — от воды шел пар она была горячая. — Геотермальные источники, — пояснил повар, улыбаясь моему детскому восторгу. — Но пить ее нельзя. «Так-так-так», — пропела Ника, — «это же замечательно! Великолепно!» И, повернувшись к повару, ткнула пальцем ему в живот. «Фартук снимай! Живо!» Ника прогнала повара и деток помладше в зал раздавать завтрак и самолично лично выстирала фартук. Потом собрала всех молодых женщин, которых смогла найти, не пожалев даже своей дочери, набрала тряпок и, подоткнув подол, принялась за уборку. Грязную воду из ведер, кстати, сливали в дырку в полу. Уж куда она дальше шла, не знаю. Да, я тоже бегала с тряпкой. А что делать? К обеду кухня была вылизана дочисто. А Ника уже совещалась с главным поваром о возможности отгородить части огромного помещения под склад продуктов и ледник. Муку, значит, снизу, а специи повыше. Обед они готовили вместе уже закадычными друзьями. Поварята в чистых беленьких передничках и косыночках споро чистили овощи. Женщины месили тесто. Ника обещала убедить Сергея придумать какой-нибудь механизм для упрощения этого процесса. Ощипывали птицу, резали яблоки на пирог. Я же пыталась составить смесь для травяного отвара, ибо, как оказалось, чай здесь был в дефиците. Поэтому я перебирала сухие травы, складывала их по мешочкам, в которых предполагала их заваривать по принципу чайных пакетов, тщательно обнюхивая каждый листочек. — Все в порядке! — раздался голос хозяина крепости от дверей. — Ого! Да тут операции проводить можно! Такая чистота! — Я бы вам рекомендовала вытирать ноги! — звонко крикнула Ника, высунув нос из ящика с корицей. — Мы боремся за чистоту производственного процесса, «А обед сегодня будет? Или как с утра? Там народ волнуется!» «Обед будет всенепременно!» — заверила его Ника. «Как заведующая столовой, я вам это гарантирую!» За ее спиной высунула язык и закатила глаза геля, которую Ника приставила к измерению и классификации посуды. «Бедный ребенок!» Впрочем, жестокосердечная Ника и раньше держала детей в черном теле, заставляя их выполнять работу по дому плисосить, готовить, мыть посуду. Геля готовил уже с десяти лет, несмотря на то, что у них были повар и уборщица. Так что Севе крупно повезло, что он был прикомандирован к отцу. Сергей, насколько я знала, сейчас разбирался с бумагами коменданта, и бывший комендант и Сева помогали ему. Оскар еще раз оглядел глазами кухню, трупов не было, все казались довольными жизнью заметил меня, Кивнул. Я расплылась в улыбке. Разложив травы, не все, конечно, на ближайшую неделю, я поскакал в огород. Огород мне понравился. Ровные ряды морковки, лука, свеклы, кудрявые заросли гороха, кусты малины и смородины, бобы и фасоль. Ну надо же, рядом со свеклой. Я также всегда сажала. Картофель уже по колено, а вот кукурузы нет. А здесь можно ее выращивать, климат вполне позволяет. Длинные узкие грядки клубники и ни одной красной ягодки. Кто-то внимательно следит за сбором урожая. Глубоко вдохнув благоухающий воздух, я направилась к саду. Да, тут были целые заросли мяты и изрядно подранные листья валерианы Кошки здесь, по-видимому, присутствуют. Кстати, о птичках. Где-то утром кукарекала живность. В кухне было молоко, значит, были и коровы. Впрочем, каши и простокваши, по словам повара, кормили только детей и беременных женщин. Значит, коров не так уж и много. И собаки лаяли. Немного поплутав, я нашла под одним из деревьев здоровенного лохматого пса. Он поднял на меня мутные глаза. Бедняга. Это северная собака, и она явно измучена жарой. «Привет, песик», — ласково сказала я. Я ни разу не собачница, но этот пес был явно благородных кровей и внушал уважение. Пес кивнул мне и снова склонил кудлатую голову на лапы. Язык у него болтался, будто красная тряпка. — Отойдите, миледи! — раздался крик сзади. Я оглянулась. Ко мне со всех ног мчался старик с длинной белой бородой. Точь-в-точь -точь старик Хатабыч.